Рассказывает Олег Тарукин, цесаревич Николай. В манеж Анечкова дворца мы с генерал-адмиралом и присоединившийся к нам великим князем Владимиром Александровичем приезжаем в три часа по Димка на двух грузовиках должен был прибыть заранее, чтобы успеть как следует подготовиться. Едем медленно, чтобы не отстала охрана. По пути следования наш кортеж, состоящий из трех черных автомобилей и конного полуэскадрона, приветствует топы петербургцев, привлеченных слухами об испытаниях цесаревичем технической новинки. Папа снова решил прокатиться с нами и даже в этот раз получил от поездки определенное удовольствие. Нас на правах гостеприимного хозяина дворца встречает великий князь Николай Николаевич Старший или, как его называют в семье, дядя Низи, командующий всей русской гвардией. Он уже стар, часто болеет и очень редко покидает свой дом. Но на испытание нового чуда оружия все-таки посмотреть захотел. Именно поэтому полигон устроили в манеже его дворца. Рядом с ним стоит Петр Семенович Ванновский, их высокопроисходительство военный министр. У меня с ним сложные отношения. С одной стороны, он делает много толкового, и сам человек вроде не глупый, с другой – редкостный упрямец, а в вопросах стрелковой подготовки еще и Троград, прямой последователь Драгомирова. Сложные у меня с ним отношения, сложные. Император принимает доклад Ваносского о готовности к проведению показательных испытаний и широким шагом направляется на манеж. Чтобы поспеть за этим великаном, мне приходится только что не бежать. Видно, что Александру любопытно, что это нам сейчас покажут. Мне тоже весьма любопытно, чем кончится сегодняшний показ. Весьма и весьма. На манеже стоят давно знакомый мне пулемет Максима, правда чуть более крупный, чем я привык видеть в музеях и в кинохронике, и рукояточная картечница с пятью стволами. Рядом с этой выставкой раритетов Прохаживается крупный бородатый мужчина В тройке и котелке Увидев нас, он буквально кидается на встречу И рекомендуется Хайрам Максим Ну-ну Я с интересом разглядываю знаменитого конструктора Здоровый мужик Несколько меньше самодержится Но все равно здоровяк Где-то я читал, что Максим был отличным спортсменом И теперь могу лично убедиться в этом. Для мужчины сорока восьми лет он выглядит здорово. Подтянутый, крепкий, лицо пышет здоровьем. А уж улыбается он, ну не дать не взять кот, разглядывающий блюдце со сметаной. Я усмехаюсь, зная Димыча и его любовь к театральным эффектам, кот даже и не догадывается, что сегодня не он съест сметану, а наоборот, сметана слопает кота да еще шутками и прибаутками. А вот, кстати, и он сам, Александр Михайлович Рукавишников лёгок на помине, стоит возле двух своих пулемётов, установленных на высоких треногих станках. Хм, эти станки он мне в Стальграде не показывал, там у него лёгкие низкие треноги были для стрельбы лёжа, а здесь очень массивные лапы на задней самой длинной укреплено изящное кожаное седло ага догадалсяешь это значит димка понял что пожелать тонуть из высокопоставленных особ лично пострелять им будет не очень удобно делать это лежа на одном пулемете установлен кожух водяного охлаждения а рядом в коробках длинные патронные ленты значит длительной стрельбе готовится купчина у второго кожуха нет вообще Но, насколько я помню, ствол может выдержать непрерывную очередь в сотню выстрелов. Следовательно, готовится какой-то фокус. Мне в глаза бросается некое несоответствие. Кажется, будто ствольная коробка этих пулеметов имеет несколько другие очертания, нежели единорог. Она явно короче и уже, чем мне запомнилась в январе. Или мне мерещится? Ладно, поживем, увидим. Уж больных хитро вчера улыбался Димон, когда упоминал о сегодняшних испытаниях. А рядом с Димыча стоят несколько солидных мужчин в дорогих костюмах. Костюмы разного покоя и расцветок. Объединяет их только одно. Все они на молнии. Видимо, такова в Стальграде мода. Среди сопровождающих рукавичников я узнаю Даймлера, Чернова и Леона Нагана. Здесь же и доморощный Кулибин, Еремей Засечный. Костюм Лионского сукна сидит на нем, как на корове седло. Остальные люди мне не знакомы, но по их мордам, которые иначе как зверскими не назовешь, я догадываюсь, что это Димкина дружина, личная охрана и… в общем, об иных назначениях Стальградского спецназа можно только догадываться. Впрочем, я догадываюсь. Нас догоняет Свита Вановский что-то говорит Максиму и начинает на действие. Многоствольная картичница разносит в щепки дюймовые сосновые доски, помещение заволакивает густым дымом. Но даже сейчас заметно, что переносить огонь по горизонтали стрелку затруднительно. Почти все пули идут в одну точку. Именно про эти агрегаты шутит Драгомиров, мол они хороши, если требуется убить одного противника много раз. И это высказывание имеет под собой основание. Помнится, что на полях сражений Франко-Пульской войны частенько находили тела солдат, в которых обнаруживалось по 50-70 пуль. После пятиствольной картечницы наступает очередь картечницы одноствольной автоматической. Так здесь пока именуют пулемет. Максим лично дает несколько очередей по доскам. Теперь видно, что рассеивание пуль по горизонту вполне удовлетворительное. Затем пулемет явно клинит, но хитрый Хайрен делает вид, что остановка в стрельбе запланирована заранее и использует возникшую паузу для смены мишени. Его люди быстро устанавливают большой деревянный щит. Тем временем задержка устранена, и кожух, в кожух долита холодная вода и Максим оживает. Зараза! Пули выписывают на щите вензель А3. «Черт, эффектно!» «Интересно, а Дима что своих стрелков на это готовил?» Заинтересованный Александр подходит к Максиму и изъявляет желание лично испытать оружие. Хайром с довольной мордой усаживает императора на треногу и начинает пояснять устройство. Наконец его величество давит на спуск. Пулемет дает короткую очередь и его снова клинит. Максим спадает с лица и начинает судорожно оправдываться плохим качеством предоставленных для испытаний патронов. Я тихонько подхожу к другу. И его вид выражает крайнюю степень безмятежности, словно и происходящее является не более чем хорошо поставленным спектаклем. Мне кажется, или ты в натуре не единорог привез? Да, это не единорог. Для показов я взял агрегат с барышевской схемой. С улыбкой отвечает Динка. Ну и хитёр, зараза, ну хитер. это же самое лучшее оружие для показательных испытаний в лабораторных условиях. Ни пыли, ни грязи, а точность всё-таки немного выше единорога. А вот только… а если кто узнает, кто и как, хихика и Димка, нам сейчас главное императору пыль глаза пустить и Максима слегка осадить. Ведь для принятия на вооружение один хрен полевые испытания проводиться будут, и на взаимозаменяемость деталей непременно проверят. Вот там мы спецам из ГАУ и выкатим настоящий единорог. Тем временем к нам направляется император. — Ну, рукавишников, показывай, что ты там привез. — Вот, ваше величество, пулемет-единорог. — И что же, лучше английского? — Полагаю, да, ваше императорское величество. Александр весело уточняет. «Видал, что англичанин вытворял? Повторить сможешь?» «Дык, повторить несложно, Ваше Величество. Мы...» Голосе Димащи появляются нарочитые народные нотки. «Ну и получше смогем». Но, «Но, не хвались, Купчина. Показывай, что можешь». По знаку Димки на, мишен... на мишенное поле выносят несколько десятков трехдюймовых досок, три огромных в один обхват бревна и два больших полтора на метр счета с нарисованными на них красными кружками размером с ладонь. Димка лично садится в седло пулемета с водяным охлаждением. Встряхивает кисти рук, словно пианист, и плавным движением берется за рукоятки. Ну, с Богом! Тяжелые 10-67 мм пули рут мишени на части, очереди буквально распиливает доски пополам. Причем сначала Димыч срезает верхнюю четверть, затем перерезает пополам, а под конец срубает остатки. Лента в 450 патронов улетает за полминуты, причем без единой осечки. Пока второй номер расчета, роль которого исполняет засечный, меняет ленту, присутствующий дружно выдыхает. Оказалось, что пока шла стрельба, все затаили дыхание. На замену ленты уходит всего 10 секунд. Затем тяжелый грохот крупняка снова начинает бить по ушам. Теперь наступает очередь бревен. Непрерывная очередь в полсотни патронов и рушится первое бревно. Оно перебито на всю толщину. На второе патрона выходит чуть меньше, где-то 40. Третье бревно, самое толстое, почти в полтора хвата сопротивляется дольше всех, но в конце концов после сотни выстрелов падает и оно манеже наступает гробовая тишина. Присутствующие ошарашенно молчат. Император в шоке, Максим заметно нервничает. Что уж говорить, Димкино сольное выступление произвело впечатление даже на меня. А уж стрельбу из разных видов оружия я повидал всякую. Димка встает, коротко кланяется Императору и небрежно поясняет. «Сейчас мы имитировали поражение пехотной линии и разрушение деревянного строения, которое может послужить в качестве укрытия солдатам противника. Практическая стрельба на полевом полигоне показала, что для полного разрушения избы пятистенка требуется всего две ленты». «Или один выстрел из полевого орудия?» – внезапно подает голос Владимир Александрович. «Да», – согласно кивая Димка, – «вот только полевое орудие весит в десять раз больше». В ее расчете в пятеро больше людей, и для его транспортировки требуется запряжка из четырех-шести лошадей. А наш пулемет, вот и прозвучало это слово впервые на публике, спокойно переносится с места на место расчетом из трех человек. К тому же на один пушечный снаряд уходит больше пороха, чем на несколько сотен патронов к нашему оружию. Пока Димка толкает вещь пулемет снова перезаряжен, а в корохе сменена вода. Теперь к пулемету садится один из Димкиных дружинников. Короткими очередями он начинает поражать красные кружки на щитах. Точность просто изумительная. выстрел выстрелы ложатся практически пуля в пулю. А сейчас мы показали, что даже после 800 выстрелов пулемет может вести точную стрельбу. Снова поясняет Дима и тут же добавляет. Конечно, водяное охлаждение играет существенную роль в стабильности ведения огня. Но сейчас мы продемонстрируем живучесть голого ствола и быстроту его замены. Димыч головой своим ребятам. Ко второму пулемету садится другой казачок. Длинная очередь кромсает остатки досок и бревен. У задней стены шумом рушится баррикада из мешков с песком. Она явно не была рассчитана на стрельбу крупнокалиберными патронами такой мощности. Если пулемет бревна разрезает, что ему два ряда мешков с расстоянием в 100 шагов? Стрелок встает с седла и опускает торчащую сбоку от места крепления ствола к коробке рукоятку. Ствол легко отделяется. Удерживая его за ту же рукоять, дружинник аккуратно кладет раскаленную железку, стоящий рядом небольшой бочонок, из которого брали воду для охлаждения. К потолку взлетает облачка пара. К пулемету подскакивает засечный и в считанные секунды ставит запасной ствол. Все, оружие снова готово к стрельбе. На бедном Хайраме Максиме просто лица нет. Да нельзя, Смурной, он подходит к своим стрелкам и что-то горячо с ними обсуждает. Затем они всем скопом отправляются к мишеням и начинают внимательно их разглядывать, ощупывать и даже вроде как обнюхивать. Что это с англичанами? а а, -а это кто-то из них выдвинул светлую идею, что мишени были заранее заминированы маленькими зарядиками которые последовательно подрывали по команде Рукавишникова. Но, но, Не обнаружив на мишенном поле ничего, кроме расколотой в щипу древесины, Максим возвращается на огневой рубеж. Но теперь на его лице видна решимость. Видимо, он готов бороться до конца. По команде Хайрема его ассистенты устанавливают два свеженьких дощетых щита. И лучший стрелок выводит на одном из них вензит императрицы остальные англичане громко аплодируют Максим уже около нас и высказывается в том смысле что может ли русский конкурент повторить это я уже собираюсь сказать что в бою вензеля выписывать не требуется но тут ваше императорское величество громко вредимко покорнейший прошу вашего разрешения на то чтобы британский фокус повторил его императорское высочество Николай Александрович повторил из моего единорога Император кивает. — Да вы что? Да к такому готовиться надо, да я ж не смогу. — Ну, Димка, ну, блин, шутник хренов. На ватных ногах направляюсь к пулемету. — Не дрейф, Олег, — шепчет Димка, шагающий рядом. — Ты, главное, резко на спуск не нажимай. А ведь ровненько, словно на конце ствола карандаш. Остальное пулемет сам сделает. Я усаживаюсь за треногу. Так, рукоятки управления здесь как на ДШК. Батюшка, несколько выстрелов для пристрелки. Оператор кивает. Их, начали. Даю пару коротких очередей. Очень хорошо. Отдача почти не чувствуется, пулемет не трясет. Ну еще бы, я своим весом прижимаю оружие к полу. Вот в чем проявляется чуть ли не единственное преимущество высоких тренок. Действительно, хорош аппарат, хорош. Ладно, начнем рисовать. Вензель получился красивым. Палочка в первом И могла бы быть и поровнее, но все равно. Вензель точно выходит гораздо лучше, чем у англичан. Из-за того, что пули ложатся плотнее. Все-таки скорострельность Димкина пулемета чуть не вдвое больше, чем у Максима. Ух, все. Можно стать, утереть вспотевший лоб. «Ай, молодца!» Димка тихонько тыкает меня в бок кулаком. В этот момент я понимаю, что вокруг происходит нечто странное. Я оборачиваюсь. Немая сцена в Гоголевском ревизоре – слабая пародия на то, что можно сейчас наблюдать Ванечку о манеже. А небезызвестная супруга Лота показалась бы просто живчиком в сравнении с оцепеневшим императором, министром и свитскими. Первым оживает Максим. Он решительно подходит к нам и заявляет, что это нечестная игра, и что он уверен, цесаревич специально тренировался долгое время, так как иначе этот фокус не осуществить. Говорит Максим долго и абсолютно нелогично. Можно подумать, что его стрелки не тренируются. Неожиданно мне в голову приходит шальная мысль. «Папа, чем спорить и доказывать, что я вижу этот пулемет впервые, попробуйте пострелять из него сами». Александр хмыкает усы и шепотом высказывается в том смысле, что если цесаревич что-то в голову взял, пушками не вышибить, и уверенно направляется к единорогу. Покряхтовая устраивается в седле, кладет руки на горшетку, примеривается. Пули ложатся в мишень прямой линии, хоть уровень прикладывает Император закусывает ус и... Вот это фокус! На мишени появляется вензель N 2 Не очень ровный, но для первой попытки пять с плюсом. Свита обрушивает на своего императора бурные аплодисменты, а Александр лукаво смотрит на меня. Я подхожу к нему и, помогая подняться, приобнимая его за талию. Ну, батюшка, как? Стоящего человека мы с дядюшкой вам рекомендовали. Александр улыбается, затем жестом подзывает к себе Димку. Тот подлетает, отдает ловкий поклон. Оператор похлопывает его по плечу и со словами «Угодил, угодил» протягивает свой портсигар, золотой, с алмазной монограммой. Повторже я постарался. Да, не видать Максиму наших рынков, как своих ушей. Максим явно потрясен увиденным, он делает последнюю отчаянную попытку хоть как-то повлиять на уже вполне очевидный результат испытаний. Подхватив горсть еще теплых гильз от ледянорога, он начинает лепетать, что русские нарушили условия конкурса, применив собственный гораздо более мощный патрон, к тому же снаряженный пероксилиновым порохом. А ему, видите ли, пришлось мучиться с тем, что прислало военное ведомство. Тут не выдерживает Ванновский. Господин Максим, ледяным голоса начинает военный министр. В условиях на проведение конкурса черным по белому было написано конкурсу, допускаются образцы оружия, имеющие калибр 4,2 линии. Я вижу, что господин Рукавишников это условие выполнил. Вы же отказались от разработки собственного патрона и требовали в предварительной переписке предоставить вам патроны русского образца. Какие теперь к нам могут быть претензии? Максим потухает и отходит в сторону. Чтобы обсудить увиденное, пока горячие впечатления, император собирает кружок меня, Вановского, великих князей Алексея Владимира и Николая Николаевича. Краем глаза я успеваю заметить, что Хайрам подгреб Круковишникова и начинает что-то бурно ему говорить. Не дай бог свои дурацкие претензии излагает. Эх, не наговорил бы Димка ему в ответ чего лишнего. Жалко все-таки человека, конструктор-то он талантливый. А наше обсуждение, кажется, заходит в тупик. Дядя Низи Ивановский доказывает, что пулемет есть устройство для кошмарной, абсолютно неоправданной траты патронов. Мол, в бою и винтовки достаточно. На мое предложение великому князю атаковать пулеметный расчет целым эскадроном, с тем, чтобы оставшиеся в живых решили вопрос о полезности пулемета, реагируют как на бредни малолетки. Внезапно подает голос Владимир Александрович. Он говорит, что согласен с цесаревичем, это оружие способно остановить атаку любого противника. Только пулеметов нужно два и лучше всего поставить их на флангах. Оружие Владимиру явно понравилось, затем веское слово молвит генерал-адмирал. Он высказывается в том смысле, что было бы неплохо испытать пулеметы на полевом полигоне, а еще лучше в боевых условиях. А тут, мол, боевые действия с Японией на пороге прозрачный намек. Император внимательно выслушивает все высказывания, но молчит, что-то прикидывая в уме. Затем подзывает Максима и интересуется, почем его пулеметы. Услышав цену в 347 фунтов, 4 шиллинга и 4 пенса, государь незадаченно крякает и велит своему ординарцу пригласить купца первой гильдии Рукавишникова. «Ну, нижегородец?» А ты за свои пулеметы, — он стратно вставляясь в свою речь новое, явно понравившее ему со слова, — ты за свои пулеметы, что просишь? Ваше императорское величество, чтобы не работать себе в убыток, я из-за спины императора диодимки страшные глаза, торговый дом братьев-руковишников готов сдавать им на казне по 1700, мой взгляд начинает напоминать Хиросиму. Даже по тысячи шесть Хиросима и Нагасаки одновременно. По полторы тысячи рублей за штуку. Выпалив, это, Димыч замолкает. Украдкой я показываю ему кулак. Нашел, на ком наживаться. И это прекрасно помню, что себестоимость оружия чуть меньше тысячи рублей. Димыч делает вид, что совершенно не понимает, о чем это я. Ладно, наедине ему грамотно растолкую. О чем я и почему я? А какое количество ты можешь выпускать? Сейчас не более двадцати штук в месяц, честно признается Димка, но в дальнейшем могу полтораста. И, кстати, батюшка, лучше уж свою промышленность развивать, чем вкладывать деньги в промышленность потенциального противника, вмешиваясь я. Папа недовольно зыркает на меня и жестом отпускает Максима Рукавишникова. Те отходят в сторону и, видимо, сразу возвращаются к прерванной беседе. «Смотри-ка, уже спелись изобретатели, хреновы!» «Колька, хватит мне в лицо пользы для отечества тыкать», — говорит самодержец. «Можно подумать, что в России только ты один и думаешь». Я тихо бормочу извинения, но император меня уже не слушает. Он поворачивается к Алексею. Лёшка, это то самое оружие, про которое ты мне зимой говорил». «Да, государь, и купец тот самый», — кивает генерал-адмирал. Про этого вы мне сколько уже все уши прожужжали, улыбается император. Но тут же серьезно спрашивает. Ты вроде говорил, что у него там кроме единорога и бердыши какие-то были и пищали. Где это все? Ну так давай позовем рукавишникова и попросим показать, усмехается Алексей. Эй, Дим, фу, Александр Михайлович, подойди-ка сюда. Димка подходит, всем своим видом выражая недовольство. Чего это он? А, ну да. Он, видите ли, важным разговором занят, а мы его по пустякам дергаем. Александр Михайлович обращается к нему, адмирал. — Ты, кроме единорога, еще что-нибудь из своего оружия захватил? — Да, уж высочество захватил, — отвечает Купчина и мнется. — Вот только демонстрирует некоторые образцы при иностранцах. — Ишь ты! Неужели ты настолько страшное что-то придумал с веселыми огоньками в глазах, — спрашивает император. — Тонтое дело, ваше императорское величество, что наоборот, — Димка пытается подобрать слова, — скорее изобретенное мною оружие настолько простое, что я удивлен, почему больше никто до такого не додумался. Вот и хочу, чтобы супостаты как можно дольше в своем неведении пребывали. — Хм, но ты изогнал, — император покусывает усы и объявляет. Мне уже не терпится посмотреть, что ты там еще навыдумывал. Петр Семенович, распорядитесь, чтобы англичан проводили. Вежливо, но быстро. А ты, Купчина, давай, тащи свои игрушки. Англичан заставляет быстро свернуться и покинуть манеж. Последним уходит Максим, косясь на целый штабель ящиков, которые успевают натаскать дружинники Димки. Я подхожу к другу и тихонько спрашиваю. Ты это про что там с Максимом шептался? Тимка беззаботно машет рукой, но в его глазах вдруг взблёскивает азарт торговца. Да за полторы тысячи фунтов пулемёт ему продал. «Ты что?» «Ну а что?» Это эхидное выражение физиономии удачливого купца мне знакомо. «Ещё по Приднестровью». «Пусть ещё попробует скопировать, вот мы посмеёмся. Пусть хоть-то винтики его разберут, повторить всё одно не смогут». «А жаль». Димка снова широко улыбается. «Повторили бы, можно считать, что у противника пулеметов нет».